Расул продолжал свое объяснение на пальцах. Я слушала уже в полуха, потихоньку собирая из косточек маленький симпатичный скелетик, который, надеялась, истолочь в не менее симпатичный порошок. Однако вскоре одна фраза Расула меня очень насторожила. «Как? Как?» — переспросила я, вытаращив глаза. «Ты о чем говоришь?» «Это что, военный шпионаж, оборонка?» Мне сделалось дурно. «Да нет», — поморщился Расул, — Почему сразу оборонка? Господи, а где же у нас еще шпионить? На макаронной фабрике, что ли? Расул озабоченно глянул на часы. Мы не можем здесь больше торчать, Алевтина. Контейнер ведь здесь. Я не поверю, что ты рискнула спрятать его где-то в другом месте. Он многозначительно посмотрел на меня, но я затрясла головой. Да нет, расскажи до конца, иначе я не согласна. Другого случая рассказать все это у Расула не будет. Да и незачем. Получив то, что ему надо, интерес к удовлетворению моей любознательности у него пропадет. Не исключено, что и пропадет интерес к моей особе вообще. Доверять ему у меня никакого резона не было, кроме пустых слов. Не было ничего. Он знал многое, почти все, но не делился до сего момента со мной абсолютно никакой информацией. «Да это конец и есть. Нечего больше рассказывать. Военный шпионаж здесь ни при чем, не умирай. А у нас красть и правда нечего, тут ты права. Зато у других, у капиталистов, украсть это, пожалуйста. И им же продать. Тоже бизнес. Очень доходный причем, если знать у кого. Сделка заключена, по рукам ударили, а товара нет, понимаешь? Так что для твоего любимого крокодила контейнер, что кислород. Есть живой крокодил». — Нету, значит, мертвый. А ты сейчас крайне. Воздух через тебя ушел, так что дырку заткнуть надо. Теперь сообразила, о чем я? — Сообразила, — прошептала я, в задумчивости прикусив палец. — Нужно найти контейнер и заткнуть дырку. Глядя на меня, Расул явно оживился. Вероятно, мой задумчивый вид навел его на мысль, что теперь я напугана и горько раскаиваюсь в содеянном. «И у кого красть?» — не удержалась я, хотя уже сообразила, что это, скорее всего, Расулу неизвестно. «У кого надо?» — ну и дела, — покачала я головой. «Выходит, вы все обыкновенные жулики?» «Обыкновенные в тюрьме сидят», — отозвался Расул и, вдруг шагнув ко мне, тряхнул за плечи. «Не дури! Где он?» «Как это называется? Момент истины, кажется». «Так что же тебе нужно?» Наши взгляды встретились, и как при этом искры не посыпались, не пойму». «Контейнер или я?» Не отпуская моего плеча и не сводя глаз с лица, Расул отвел назад правую руку, и в ней появился пистолет. «Вот черт!» «Алевтина, что за характер у тебя, а?» «Я тебя в последний раз спрашиваю, где он». «А потом что?» «Товарищи, где Бэтмен или хотя бы полиция?» Расул рявкнул «Черт!» «И оттолкнул меня». «Оттолкнул вроде не сильно, в сердцах» но позабыла о том, что пол в комнате буквально усеян вещами и посудой. Я взмахнула рукой, наступив на мою любимую зеленую салатницу, взмахнула другой, поскользнувшись на старинном серебряном подносе, и, падая, обрадовалась. Наконец-то поднос нашелся. Поднос этот я не могла отыскать года два не меньше, и теперь счастливое созерцание находки смягчило боль от стремительного падения». Пролетев чуть меньше половины комнаты, я почти благополучно затормозила возле балконной двери. Шторы сокон были сорваны и валялись здесь же, на них-то я и наткнулась. Любимый довольно равнодушно созерцал мой эффектный полет и поднимать меня не торопился. «Алевтина», — сказала я самой себе, — «у меня большие подозрения, что для совместного семейного счастья вы не созданы». «Так и есть», — ответила я сама себе вслух, карабкаясь вверх, держась за подоконник. Срывать шторы было страшным свинством. Если бы ты знал, Рассул, как трудно их сюда вешать. Бросив взгляд в окно, я нахмурилась и повернулась к Рассулу. «Ты ведь меня убьешь, правда?» Он резко вскинулся и, убирая пистолет, буркнул. «Извини, что напугал. Только перестань нести чушь. Ты знаешь, на что я пошел ради тебя. И тебе не надо обманывать меня, мы только зря теряем время. А его очень мало». «У кого?» — уточнила я. «У меня или у крокодила?» Расул побагровел и гаркнул. «При чем здесь крокодил? Ты знаешь, что я отступился, мне дороги назад нет». Я подобрала с пола свою сумку и вздохнула. «Ты забываешь, Расул, кому ты это говоришь?» Он вопросительно взглянул, и на лице его отразилось такое искреннее недоумение, что я едва не рассмеялась. «Подними ручки!» — попросила я, извлекая на свет божий пистолет и весьма резво передергивая затвор. Что, не привык в дамских сумочках шарить? И очень прошу тебя, поверь, стрелять из него я умею. Ты же про меня все знаешь, забыл, где я училась». Расул глядел на меня из-под лобья несколько секунд, потом молча поднял руки на затылок, и я приободрилась, поняв, что глупости делать он вроде не намерен. «Давай», — я дернула пистолетом, — «присаживайся, не стесняйся и не тяни время. Сам говорил, его мало». Расул хотел опустить руки, но я прошипела. «Не дури!» Он послушался. Я всегда подозревала, что Расул хорошо разбирался, когда я шучу, а когда нет. Усевшись в кресло, сверкнул на меня глазами, а я бросила ему папин брючный ремень. Ноги стени. Молодец. Теперь руки. Руки за голову. Я осторожно подошла сзади. Несмотря на оружие Расула, я опасалась. Связав ему руки, я удовлетворенно сказала. «Так-то лучше». Обойдя кресло, я устроилась на некотором расстоянии. «Обижаешься? Это ты зря. Я ж не пристрелить тебя собираюсь. Горло тоже не собираюсь перерезать. Извини, времени поболтать нет. Это ничего, что я свои ключи от квартиры заберу». Я подошла сбоку, словно намереваясь вытащить ключи из кармана, и резко ударила рассула по затылку рукояткой пистолета. Выйдя на улицу, я моментально поймала машину и, назвав единственный оставшийся у меня безопасным адрес, затаилась на заднем сиденье, погрузившись в свои невеселые мысли. Немного не доехав до дома Веры Матвеевны, я попросила водителя остановиться. Обогнула соседний дом, прошла через двор и решительно направилась в подъезд. «Но «Ну, никак меня здесь не могут ждать», убеждала я себя, поднимаясь по лестнице. «Никто не знает, если только...» Этого только я и боялась больше всего. Но ни идти не могла, ноги меня сами несли. Наконец я увидела нужную дверь и решительно позвонила. «Кто там?» — раздался испуганный голос Веры Матвевны. Мозг немедленно скомандовал бежать, но я ответила срывающимся голосом. «Вера Матвеевна, это я». Вера Матвеевна слабо охнула, пауза. И я уже качнулась назад, но тут дверь открылась, и моя новая подруга жалобно выдохнула «Алевтина!». Рука, помимо воли, потянулась к пистолету, я напряглась и замерла. Вера Матвеевна снова повторила «Алевтина!». Лицо ее было бледным и припухшим, словно она долго плакала, и я поняла, что уйти все равно бы не смогла. Потому что эти люди, бескорыстно делившие со мной кров и пищу, попали сейчас в большую беду. И случилось все это из-за меня. Так и выходит» что именно мне нужно попробовать им помочь, кто в квартире и сколько их. «Что с вами, Вера Матвеевна?» тихо спросила я и, не дожидаясь ответа, осторожно двинулась внутрь. «Вы что же, сволочи, и правда решили, что я баранина для вашего шашлыка?» Держа пистолет двумя руками, я прошла коридор и остановилась возле кухонной двери. Вера Матвеевна провожала меня очумелым взглядом, я мельком глянула на нее, но она явно потеряла дар речи, Прижавшись спиной к стене, я толкнула кухонную дверь левой рукой, она легко поддалась, я заглянула внутрь, кухня была пуста. И тут же шестым чувством я уловила за спиной движение и услышала едва различимый скрип дверных петель кладовки. Не раздумывая больше, я развернулась на звук и спустила курок. Грохнул выстрел. Тонко взвизгнула где-то вдалеке бедная Вера Матвеевна, И в то же самое время я оказалась в тисках. Затем меня сложили пополам, резким ударом выбив из руки пистолет. Поняв, что в подобной ситуации я не успею попрощаться ни с кем, из моих близких даже мысленно рванулась, решив выиграть хотя бы пару секунд, но толку было столько же, как если бы я попыталась сдвинуть бульдозер. И тут над самым ухом раздалось. Слава богу, обезоружили. Захват тут же ослаб, и я едва не рухнула на пол. Однако меня в то же самое мгновение поймали. Я подняла глаза и увидела перед собой довольную физиономию братана Яши. Левая рука его висела на перевязи, но это, как видно, не портило ему настроение. «Ты офигела, что ли?» — поинтересовался он, делая удивленные глаза. «Ты думаешь, куда полишь или нет?» Я, честно сказать, на какое-то время потеряла способность трезво оценивать происходящее, поэтому только моргала, решив высказаться немного погодя. Обретя равновесие, я чуть качнулась вперед, высвободилась из державших меня рук и оглянулась. С явной насмешкой в глазах на меня улыбаясь таращился гражданин, известный мне как Сергеич. Я кашлянула и неожиданно подумала, что в более глупой ситуации не бывало с самого своего рождения». Из-за угла выглянула испуганная Вера Матвеевна. лифтина принялась она за старая, хотя, наверное, могла бы уже продвинуться дальше. Я прокашлялась и шагнула ей навстречу, ожидая, как же поведут себя Сергеич с Яшей. Но мне никто не препятствовал. Я развернулась к Вере Матвеевне и поинтересовалась, чем это вы тут занимаетесь? Вера Матвеевна всплеснула руками и запричитала. «Алевтина, миленькая! Как? Герик-то вернулся! Да на какой машине!» да рассказал алла ко мне прибежала мы не знали что и думать господи ужас какой мы так переволновались я уж отчаялась тебя увидеть да вот брат твой тебя нашел слава тебе господи я дернула бровями но промолчала я и не верила а он говорит непременно она здесь появится я ее знаю только как бы она с перепугу глупостей не натворила «И вдруг ты, миленькая?» «Да я, как пистолет, увидала, у меня чуть язык не отсох, Господи! Да что с тобой случилось?» «Герик, как сказал...» «Где он?» Прервала я этот бурлящий поток и оглянулась на брата. «Интересно, который из них мой?» «Кто?» «Да Герик!» «У Алочки. «Они оба дома!» алочка Уж так плакала, так плакала!» «Ясно!» Сказала я, облегченно вздохнув, и обняла враз зарыдавшую Веру Матвеевну. «Не плачьте, все в порядке!» и подумала, надеюсь, можно я с братиком пока поговорю. Я покосилась на застывших возле двери туалета мужиков, Вера Матвеевна живо кивнула, конечно, конечно, поговорите, радость-то какая. Вера Матвеевна скрылась на кухне и сразу загромыхала чайником. Я прошла в комнату, которую в мыслях называла своей, и села на кровать. Мужики протопали вслед за мной и устроились на стульях. Мы немного помолчали, с интересом разглядывая друг друга, потом я не вытерпела. «И который же из вас мой братик?» Сергеевич коротко рассмеялся и похлопал себя по необъятной грудной клетке. Я понятливо кивнула и снова поинтересовалась. «А вы кто?» Сергеев Родион Владимирович последовал в ответ, и я, наконец, узнала тайну его прозвища. Однако для полной ясности скупых сведений, чайной ложкой отмеряемых мне, Родионом Владимировичем было маловато. Поэтому я обратила взор в сторону братана Яши. А вы кто? Сергеев Яков Леонидович. Так вы братья, что ли? Братья, с удовольствием продолжил Яков Леонидович, двоюродные. Ага, догадалась я, демонстрируя опознание в родственных связях. Ваши папа родные братья. Ага, родные, развеселился от чего то Яков Леонидович и вдруг брякнул. Я, ребята, таких дураков, как вы, в первый раз вижу. Я здорово удивилась. Почему это? Потому что это можно было сделать гораздо проще. Последовало в ответ, я заморгала, а Родион Владимирович сурово свел брови. В общем, разговор не клеился. То есть говорить-то мы говорили, только вот ясности это не вносило. Я начала томиться и в третий раз спросила, «А вы кто?» «В смысле?» — уточнил Яков Леонидович. «В смысле, какого черта вам от меня надо?» «Это не мне!» — живо отозвался Яков Леонидович и ткнул пальцем. «Это все он!» Тут, наконец, Родион Владимирович шевельнулся и пояснил. «Не могу мимо пройти, когда на меня женщина с неба падает!» «Не с неба, — уточнила я, — с пожарной лестницы!» «Тем более!» — сказал Родион Владимирович и так на меня посмотрел. А я вдруг заолела, словно последняя дура избилась с дыхания. Яков Леонидович развеселился. «Того и гляди!» Как бы со стула не упал, до того его разобрало, что он прямо засветился. Двоюродный брат сурово повернулся к нему и отчеканил. «Шел бы ты, брат, на кухню. Чаю попей и со старушкой пообщайся». Тот собрался было возразить, но Родион Владимирович так на него глянул, что деваться бедолаге было некуда. В дверях он оглянулся и пропел, едва удерживаясь от смеха. «Алевтина Георгиевна, я тут поблизости буду, если что, зовите». Родион Владимирович на него рявкнул, а я покраснела. «Из чего бы вдруг?» «Кто вы?» — в четвертый раз начала я, но тут меня Родион Владимирович перебил. «Послушайте, Алевтина. В общем, как бы это вам объяснить? Я о вас все знаю». Здорово восхитилась я. Нашелся хоть кто-то, кто все знает. Поверьте мне, все началось совершенно случайно. Я поверила, а он продолжил. «Когда я вас поймал...» «Понимаете, Яшка, он и в самом деле мой двоюродный брат, и живет в Свердловске, то есть в Екатеринбурге. Приехал ко мне в отпуск, здесь у него друзья армейские есть, словом, мы встретились и отдохнули немножко. А тут вы упали. И парик этот дурацкий на вас, и вообще, вели вы себя чересчур странно. А когда этот парнишка из-за угла вышел, так вас крокодил послал или нет?» Перебила я, решив, что начал Родион Владимирович слишком издалека. «Крокодил?» Он растерялся, но потом сообразил. «Это вы Я кивнула и затаила дыхание. «Нет, конечно, Алевтина. Я думал, что вы уже догадались». Родион Владимирович снова заглянул мне в глаза, и я снова покраснела. «Так», — разозлилась я, — «это ни в какие ворота не лезет. Сижу, краснею, как не знаю кто. И с какой стати мне ему верить? Только потому, что он это сказал? Но как ни пыталась я нагнать на себя суровость, из этого мало что получалось». В глубине души я понимала, что не только верю каждому его слову, но и страшно рада тому, что сижу с ним рядом. «Сумасшедший дом», — предприняла я последнюю попытку. «Ты, Алевтина, ненормальная и плохо кончишь. Сидишь и плавишься вместо того, чтобы думать о собственной шкуре». «Родион Владимирович», — сказала я и закашлялась, — «да что это со мной? Может, вы мне тогда объясните, почему мы с вами встречаемся, если я ничего не путаю, в третий раз? Зачем это вам нужно?» последовавший вслед за этим рассказ Родиона Владимировича, поверг меня в легкий шок. И, как выяснилось из его рассказа, он был знаком со мной гораздо ближе, чем я могла предположить. «Понимаете, Алевтина, когда мы с вами встретились в первый раз, я и предположить не мог, чем все это обернется. Очень уж мне любопытно стало, с чего бы вдруг такой красивой женщине, как вы...» Я опять покраснела, скромно улыбнулась и опустила глазки вниз. «Висеть на пожарной лестнице». Честно говоря, интерес был чисто профессиональный. Ах ты, сукин сын! Но когда я понял, что братки на джипах поджидают именно вас, тут уж ничего поделать с собой не мог. В подобной ситуации не каждый мужик проявит такую сноровку. Неужели? Как вы? Короче говоря, Сергеич кашлянул в кулак и посмотрел на меня, словно извиняясь. «Когда вы ушли, то вас повел Яшка». «Кто? Куда? Яшка!» «Просто хотелось узнать, что у вас за проблемы. Довел вас до подружки. Елена Борисовна Костюк, верно?» Я осторожно поджала ноги и кивнула. «Там к вам присоединилась Королева Юлия Геннадьевна, 1900...» «Не надо, — перебила я, — давайте дальше. В туристической фирме «Ветер» вы забрали свои документы и деньги, объяснив, что срочно должны уехать». «Яков рассказал, что директор агентства вел себя на редкость нервно, но ваши данные помнил наизусть, а Аленку он наверняка помнит еще лучше. Когда вы с подругами разделились, Яшка решил вести вас, и правильно сделал, кстати. Пока вы были в парикмахерской, я узнал адреса принадлежащих вам... Как это? Что значит «узнал»? Как? Очень просто. Вашей квартиры, вашего мужа, одного, второго... Тут я вытаращила глаза... И где же эти сведения выдают, интересно, в справочной? Нет, конечно, улыбнулся мне Родион Владимирович. В справочной этого не узнаешь. А где? Что, к примеру, нужно сделать Вере Матвевне, чтобы все это обо мне узнать? Вере Матвевне, озадачился рассказчик, Вере Матвевне, честно говоря, не знаю. Ну, а вам? Хм, ну, позвонить бывшим коллегам, друзьям. Ага, начала я проявлять сообразительность. А кто у нас бывшие коллеги? Спецура? «То есть спецслужбы? Так э, все-таки это произошло не случайно?» «Что произошло?» «Ну, наша встреча!» «Почему?» — явно теряя терпение, спросил Сергеевич. «Потому!» — протянула я, сама сбившись с мысли и сердито глядя на Родиона Владимировича. «Зачем вы за мной следили?» «Сами сказали, профессиональный интерес!» Тяжело вздохнув, он поднял на меня глаза. «Я просто хотел вам помочь!» «Ну почему же?» — упрямо твердила я, сама толком не зная, что хочу услышать в ответ. «Потому что я профессионал. И потому что вы, я... Ну, сами понимаете». «Я понимала». «Так значит, там, в тетиной квартире, это вы?» Он кивнул. «Вы вытерли кровь и отнесли его на чердак?» Он снова кивнул. «Но ведь это было опасно. Кто-нибудь мог увидеть?»